пока из тебя утекает жизнь. Его разбудил свет. Он вздохнул, глядя в потолок, пока стражники, незнакомые светлоглазые солдаты, наполняли лампы сферами. День за днём, буря свидетельница всё здесь оставалось одинаковым. Пробуждение от слабого света сфер, который лишь заставлял его сильнее скучать по солнцу. Прибытие служанки с завтраком. Он оставил ночной горшок рядом с отверстием в нижней части решётки. И тот заскрежетал по камню, когда девушка его вытянула и заменила на чистый. И поспешила прочь. Он её пугал. Застанав от боли в затёкших мышцах, Колодин сел и взглянул на еду. Плоский хлеб, начинённый бобовой пастой. Он встал, отмахнулся от каких-то странных спренов, похожих на натянутые тугие струны, и вынудил себя сделать серию отжиманий. Если заточение окажется слишком долгим, будет не просто сохранить форму,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 Лакар приходит в себя. Он уже остыл и теперь переживает лишь о том, что если отпустит тебя слишком быстро, это будет казаться признаком слабости. Мне нужно, чтобы ты провёл тут ещё пару дней, а потом мы оформим официальное помилование за твоё преступление и восстановим тебя в должности. Сэр, мне кажется, у меня нет выбора. Далинар шагнул ближе к решётке. Тяжело тебе пришлось. Ковадин кивнул.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 Аладдин произнёс эти слова, и они поверил, что те и впрям слетели с его губ. Это звучало непочтительно, на грани измены, но они сидели там у него во рту и требовали, чтобы их сказали вслух. Далинар по-прежнему стоял, скрестив руки за спиной. "Ты имеешь в виду серебряных дел мастеров Халинарии?" Так он знал. "Бури отец, неужели Далинар в этом замешан?"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 С тобой такое не повторится. Выходит слухи правдивые. Я бы не хотел говорить о той истории с Рашёном. Рашон. Колодин вспомнил крики, кровь на полу хирургической комнаты его отца, умирающего юноши. День во власти дождя, день, когда некто попытался украсть у Колодина свет и в конце концов преуспел. Рашон. прошептал Каладин. Да, один незначительный светлоглазый. Ответил Далинар со вздохом. Сэр, мне важно узнать об этом ради моего душевного спокойствия. Великий князь мирил его взглядом. Кел просто глядел прямо перед собой и цепенел. Рашон. Всё пошло не так, и два Рашон явился в пот, чтобы стать новым градоначальником. До него отца Каладина уважали. Но как только прибыл этот ужасный человек, волоча за собой мелочную зависть, точно плащ, мир вывернулся наизнанку. Рашон заразил пот, как спренг гниения на нечистые раны. Из-за него Тьен отправился на войну, из-за него Кел последовал за братом. Я думаю, я перед тобой в долгу, сказал Далинар. Но об этом не следует распространяться.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 Далинаров прямо был хорошим человеком, порой слегка слепым, но хуже от этого не становился. Что ж, сэр, сказал Колдин с трудом владея собой. Я нахожу тревожным, что человек вроде Рашона, виновный в смерти невинных людей, избежал тюремного заключения. Солдат, там всё непросто. Рашон был одним из вассалов Филикова князя Садиса.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 Ни то качество развития которого у Лакара стоило бы препятствовать. Ну, разумеется, сквозь зубы проговорил Колодин. Хотя, похоже, что такое милосердие часто оказывается в угоду родственникам могущественных светлоглазых и редко кому-нибудь низкого звания. Он таращился сквозь решётку, разделявшую их с доленаром. Солдат, по-твоему, я был несправедлив с тобой или с твоими людьми? спросил великий князь леденным голосом Вы не царь, но дело не в вас. Далинар тихонько выдохнул, как будто с разочарованием. Капитан, ты и твои люди находитесь в уникальном положении. Вы проводите день за днём рядом с королём. Вы видите не лицо, обращённое ко всему миру, вы видите человека.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 Я так поступил, потому что шёл это правильным, Каладин нахмурился. Я доверяю чутью, пояснил Далинар. Утром учуял, что ты человек, который может помочь изменить это королевство, человек, который смог пройти через саму преисподнюю в лагере Садиса и каким-то образом вдохновить других. Был тем, кого я хотел иметь под своим началом.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 И если ты и впрям веришь в то, что рассказывал про Арама, что аж окажись я на твоём месте, меня вряд ли кто-то сумел бы удержать от такого же поступка. Но буря свидетельница, парень, ты темнаглазый. Это не должно иметь значения. Может и не должно, однако имеет. Хочешь это изменить?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 Ради не мог не заметить, что плечи великого князя опустились к концу их беседы. Когда Кэлв вновь остался один, то снова сел на скамью и издал долгий раздражённый вздох. "Успокойся", прошептал он. "Делай как приказано, сиди в клетке". "Он пытается помочь", сказала Силь. Кэл глянул в сторону. "Да где же она прячется? Ты слышала про Рашона?" Тишина. Да, наконец подтвердила Сил тоненьким голосом. Нищета моей семьи, предательство соседей, отправка Тея на в армию это всё Рашон виноват. Элакар прислал его к нам. Сил молчала. Колодин выудил из миски кусочек хлеба, принялся жевать. Бури, отец, может, был прав. Этому королевству будет лучше без Элакара. Гняйс Холлин старался изо всех сил, но в отношении племянника у него имелось громадное слепое пятно. Пришло время кому-то вмешаться и перерезать путь на роках Далинара. Во благо королевства, во благо самого Далинара Холлина, король должен умереть. Некоторых людей, как загнивший палец или раздробленную ногу, просто надо устранять.